22. Меня, несомненно, ждали. Но то, что я зайду вот так в наглую, будто сам дьявол, похоже, застало их врасплох. Прямо передо мной стоял тот скальпированный коренастый малый. Только сделать что-либо он не успел. Его глаза расширились, как если бы он наступил на змею. Пожалуй, он мог подумать о том, чтобы поднять револьвер. Но этим все и закончилось. Я ткнул своим револьвером ему в грудь и спустил курок. Он был мертв, прежде чем упал на пол. Беспощадный схватил Лулу за руку и выволок наружу через заднюю дверь. Стрелять я не мог из-за боязни попасть в нее. Оставалось надеяться, что их перехватит коротыш. Только этого не случилось. На мгновение я растерялся, от неудачи шестерни в моей голове бешено вращались, но едва я, наконец, собрался броситься в погоню, за какой-то грязной кучи вырос жердя и выстрелил в меня. Может, все это время он собирался с духом или с силами? Кто знает, сам я про него совершенно позабыл. Только меткость его подвела. Пуля впечаталась в бревна прямо над открытой дверью. Я пригнулся, поднял револьвер над головой и, не глядя, дважды выстрелил. Мне повезло больше. Жердяй закряхтел и повалился на грязный пол. Из-за полутьмы внутри хижины... Я мог различать только его силуэт, но когда приблизился, а глаза попривыкли, я увидел, как он тянется к выпавшему из рук револьверу. Да уж, жердяй был воистину неугомонным. Отбросив револьвер, я растянулся прямо на полу, оперся на локти, выровнял ствол штуцера и покрепче уперся прикладом в плечо. Жердяй как раз дотянулся до своего револьвера, когда я взвёл курки. Оба чёртовых ослиных уха штуцера. Поднимая револьвер... Он поискал меня взглядом, и я нажал на спуск. Мир закружился калейдоскопом красного, черного и белого, с маленькими точками, ползущими во все стороны. Потом я почувствовал, как коротыш трясет меня за плечо. Я пришел в себя, подбородок жутко ныл, а глаз прямо раскалывался от боли. «Ты в порядке?» — спросил Каратыш. Жирдяй, – отозвался я. «Больше он уже не такой жирный», — сказал Каратыш. Я огляделся. Обстановка вокруг сильно напоминала выгребную яму. И было очень, очень больно. Этот штуцер был явно не моего калибра. Отдача чуть не вывихнула мне плечо, а приклад отскочил в подбородок и потом задел глаз. Глаз быстро заплывал, но видеть я пока что мог. «Беспощадный забрал Лолу», — сказал я. «Они уже скачут отсюда, только лошадей не оседлали», — сказал коротыш. «Так случилось, что меня не было в нужном месте, когда он вышел». А потом, когда я их заметил, они уже были верхом и слишком далеко. Каратыш протянул мне руку и помог подняться. Для своего роста он был очень крепок. Боль прошила меня сверху донизу, точно адское пламя. «Я еду за ним», — сказал я. В дверях появилась Джимми Сью. Отбросив в сторону Винчестер, она подбежала и взяла мою голову двумя руками. «Ты ранен?» «Ружье легнуло», — сказал я. «Так, только дырка в боку, но это пустяки. Мне нужно догонять Лулу». Слегка пошатываясь, я вышел наружу и двинулся к загону. Джимми с Ю и коротыш следом. Забрав, что хотел, беспощадный оставил загон открытым, и лошади по большей части разбежались. К счастью, один пони все еще бродил рядом, а две другие лошади так и остались внутри. Чтобы немного прийти в себя, я оперся на один из столбов загона и перевел дыхание». Когда силы мало-помалу начали возвращаться, Джимми Сью и Каратыш успели поймать и взнуздать пару лошадей, а про седло сейчас уже никто не думал. В это самое время я приметил выходящего из чащи Борова, все рыло которого было ярко-красным после расправы над голым противником. Для хряка он выглядел совершенно счастливым. Когда он подошел к Джимми Сью, та наклонилась, чтобы его приласкать. На загривке, куда его пырнули, запеклось много крови, но, не считая этого, и крови нарыли, от его обеда он был в полном порядке. «Боров, останься с Джимми Сью», — попросил Каратыш. «Ты понял?» Боров тут же уселся, так что, судя по всему, он понял. Пока Каратыш воспользовался подходящим пнем, мне с моим отбитым плечом пришлось непросто, но я сумел вскарабкаться на пегу. и на пару без сёдел, мы поскакали в направлении, где должен был скрыться беспощадный. Вырубки тянулись перед нами на долгие мили, но беспощадного Илулы нигде не было видно. Бок о бок мы скакали галопом по широкой наезженной дороге, пригнувшись к самым шеям лошадей, так что пена из их ноздрей летела нам в лицо. Постепенно характер местности менялся. Кроме обычных пней, по сторонам виднелось все больше выгоревших ям или небольших воронок, откуда пни были вырваны динамитом. Я даже заприметил медведя, которого освободил коротыш. Он плелся вдалеке, справа от нас, там, где вырубка опять сменялась лесом. Все еще, волоча свою веревку, он уходил с прогалины назад, в чащу. Далеко впереди на дороге маячили две черные точки, вроде кузнечиков, и поднявшееся впереди солнце отбрасывало за ними длинные тени. Солнце било в глаза, заставляя прищуриваться. В тот же миг кузнечики как будто подпрыгнули. А когда я открыл глаза снова, то понял, что вижу беспощадного и Лулу. Сложно было судить, но вроде как беспощадный скакал впереди и держал по воде лошади Лулы. Не похоже, чтобы они гнали во весь опор, однако двигались так же быстро, как мы. Я прикинул, что они обходят нас примерно на милю, и, похоже, у них лучшие лошади. Беспощадный был не дурак». Каратыш, придется стрелять!» — выкрикнул я. Он обернулся, но я так и не понял, слышал он меня или нет. Зато наверняка знал другое. Мы не сможем догнать их, ни сегодня, и не нашими лошадьми. Я натянул вожжи, останавливаясь, и спрыгнул на землю. Каратыш развернул свою лошадь и вернулся ко мне. Наклонившись вперед, он посмотрел на меня. «Какого черта?» «Нужен твой выстрел!» — сказал я. «Какой еще выстрел?» «Не валяй, дурака!» «Ты знаешь, какой, — сказал я. — Тут все очевидно. До них будет с милю. Или больше?» Тут он, наконец, осознал, о чем речь, и с ружьем в руках спрыгнул с лошади, полетев кувырком. Лошадь отшатнулась, но уже слишком выдохлась, чтобы убегать. Она просто отошла в сторону и остановилась, оглядывая вырубку в поисках травы. Каротыш подобрал отлетевший в сторону шарпс и подбежал к ближайшему пню. Встав одной ногой на него, он взглянул на всадников. «Далеко для выстрела, да и солнце в глаза», — сказал он. «Чепуха!» — ответил я. «Билли Диксон выстрелил и попал!» «Так говорят!» — согласился Кратыш. «Вот только солнце ему не мешало!» «У тебя получится!» «Теперь я не знаю, правда ли говорили пробили Билли Диксона!» Не прекращая говорить, он растянулся на земле и уложил ствол карабина поверх пня. Еще раз взглянув в направлении цели, он заметил. «Пожалуй, теперь до них больше мили!» Сейчас, конечно же, разглядеть их в подробностях не представлялось возможным. Просто две темные точки на фоне зеленой полосы леса. Стоило им туда добраться, и мы их потеряем. В лесу достаточно мест, чтобы укрыться. Кротыш засунул палец в рот, а затем поднял его вверх, пробуя ветер. «Теперь ни слова», — сказал он. Поплотнее вдавив приклад Шарпса в плечо, он выдохнул и медленно втянул в себя воздух, проделав так несколько раз — Казалось, это длится бесконечно. Потом он взвел курок и откашлялся. Немного поерзав, наклонил ружье кверху. Могло показаться, что он собрался выстрелить в небо. Я увидел, как с очередным вдохом тело его приподнялось, а потом он медленно выдохнул и тут же раздался выстрел. Так внезапно, что я даже подпрыгнул. Время будто застыло, пока наш железный голубь летел к своей цели, но в итоге он угодил в свое гнездышко. Даже с такого расстояния я разглядел, как беспощадный взмахнул руками, точно прославляя Иисуса, и в тот же миг его лошадь на скаку кувыркнулась на земь. Беспощадный отлетел в сторону и остался лежать неподвижно. Лошадь тоже не шевелилась. Оставшаяся без поводыря Лула продолжала скакать дальше. — В задницу! Билли Диксона! — сказал я. Не останавливаясь, Лула удалялась от нас и вскоре совсем скрылась из виду. Мы подъехали к беспощадному, соблюдая осторожность на случай, если он притворялся, а пуля угодила в лошадь. Я соскочил на землю и помог коротышу спешиться, что он воспринял с видимой неохотой. Осмотрев беспощадного, мы увидели, что пуля прошла на вылет, раздробив позвоночник дюймах в шести повыше копчика. Затем угодила лошади в шею и застряла в затылке, уложив ее так же верно, как и беспощадного. — Проклятие! «Жаль лошадь!» — сказал Каратыш. Потом взглянул на меня и добавил. «Должен признаться, я целился ему в голову. Траектория выстрела ушла ниже, чем я ожидал. Будь он в этот момент впереди, футов на шесть или восемь, я бы и вовсе промахнулся». «Но ты не промахнулся». «Ладно», — сказал Каратыш, усаживаясь на ближайший пень и не выпуская поводья из рук. «Я передохну тут, пока ты разыскиваешь сестру». «Лошадь моя, похоже, выдохлась сильнее твоей». Я поехал вперед, поглядывая по сторонам. Спустя какое-то время наткнулся на ее лошадь. Животное лежало, подобрав под себя ноги, судорожно глотая воздух. Похоже, с ней все было кончено. Вот только Лулы нигде не было видно. Я не останавливался и, наконец, заметил ее впереди. Она двигалась быстрым шагом. Я стал звать ее, но либо она не слышала, либо оставила крики без внимания». Она все ускоряла шаг, пока не побежала, но сразу же споткнулась и упала лицом вниз. Спрыгнув на ходу с лошади, я прокричал «Лула, ты в порядке? Постой, это я!» Я подбежал к ней, она развернулась, держа в руках Деринджер, не иначе подобрала его во время перестрелки и спрятала под одеждой, и она выстрелила в меня.